Глава тринадцатая. Год Измаила. Заканчивался 1789 год, и, несмотря на одержанные в нем Суворовым две блестящие победы, было в уходящем году что-то непривычно опасное, что-то, от чего почва слегка колебалась под ногами, а на политическом небосклоне все более и более сгущались грозовые тучи. Далеко на западе Европы, в самой середине лета, 14 июля, в славном городе Париже, столице французского королевства, произошло событие, ни с чем совсем не сообразное. Простой народ, санкюлоты, голоштанники, смиренные мастеровые ремесленники, вечно задиристые студенты и даже почтенные буржуа ударили в набат по колокольням многочисленных парижских церквей. Скопом поднялось трудовое предместье святого Антония, и вся эта народная громада — Уже несколько месяцев на все корки, поносившие трудни аристократов, королеву-австрийку с ее придворными любимчиками и даже совершенно безвредного короля Людовика XVI, туча двинулась к королевской крепости, тюрьме Бастилии. Той самой, которую 300 лет назад возвел на окраине столицы мудрейший король Людовик XI, возвел исключительное соображение успокоения духа добрых и легкомысленных парижан. И вот теперь добрый народ города Парижа прикатил к крепости, позаимствованные из арсенала пушки, навел их на крепостные ворота, пригрозил разнести их, если не откроют и не спустят подъемный мост. Присланный исключительно для успокоения горожан полк королевской французской гвардии почему-то успокаивать их не стал, а примкнул к разгоряченному народу, чьи самые отчаянные сыны уже переплыли крепостной ров и стали рубить цепи подъемного моста. Видя все это, комендант Бастилии сообразил, что артиллеристы его охлаждать народной страсти не станут, и приказал открыть ворота. Народ толпой ворвался в крепость-тюрьму и отблагодарил коменданта за колебания и промедления, насадив его голову на пику и до позднего вечера, нося ее таким оригинальным образом по улицам столицы. Послы европейских государств в том числе и Российской империи, поздним вечером этого знаменательного дня, слегка нервически подрагивая и стараясь выводить строки прямее, стали составлять депеши своим министрам и государям. Сообщая о столь удивительном и прискорбном событии, впервые начертали они на пищей бумаге слово, которое, казалось, прожигало листы дорогого «веленевого папира», слово, которое отныне предстояло писать им в своих депешах постоянно, слово, которое гремит уже третье столетие и благополучно дожило до сегодняшнего дня — революция. Как порыв начинающейся бури пролетело слово это из конца в конец континента, распахнуло окна и двери кабинетов, сорвало со столов, метнуло вверх к потолку — и закрутила столбом аккуратно дотоле разложенные политические карты, смутив сидевших за ними и ко многому привыкших в этой столь сложной жизни сановных, сиятельных и августейших игроков. Не успел утихнуть первый раскат грома, как из столицы австрийских Нидерландов, из прекрасного Брюсселя пришло еще одно ошеломительное известие. Добрый бельгийский народ — 80 лет уже дремавший под скипетром проницательной власти австрийских императоров, в октябре все того же непостижимого 1789 года поднялся по примеру легкомысленных французов и потребовал свободы и независимости. И что же? Беломундирные, пудреноголовые цесарские полки уныло потянулись на восток, прочь из земли древних белгов. Правда, генералы их обещали в скорости вернуться. Тут же из беспокойного Парижа пришла новая сенсационная весть. 5 октября торговки Большого Парижского рынка и жены мастеровых, истомленные голодом и дороговизной хлеба, пошли походом на Версаль, вступили в святая святых французской монархии, возведенная с таким чанием великим Людовиком XIV. Французская королевская гвардия и тут ничего не смогла поделать. Народ потребовал, чтобы король и королева вместе с дофином покинули изящнейший из дворцов и прекраснейший из парков Европы и переселились в бушующий Париж. И хотя из столицы примчался начальник национальной гвардии, благородный и честный, мужественный и либеральный маркиз де Лафайет, даже он, Герой войны за независимость американских колонистов, один из лидеров учредительного собрания, смог лишь обеспечить безопасность королевской четы, которой пришлось покинуть Версаль навсегда. Теперь король и королева поселились во дворце Тюильри, сердце Парижа, как заложники революции. А по всей Франции ветер разносил дым от горящих дворянских усадеб, от сжигаемых крестьянами на сельских площадях – феодальных владельческих крепостей на землю и на право многочисленных барщин, оброков и иных платежей, опорожнявших до дна мужицкие кошельки. Великий страх сжимал сердца дворян и придворных аристократов, сотнями семьи их поспешно снимались с родовых насиженных мест и устремлялись за границы Франции. В обиход стало входить новое слово «эмиграция». Хотя все трясения происходили на другом конце Европы, но думающие люди в Санкт-Петербурге понимали, что все это так или иначе отзывается и на России. На ум приходили аналогии. Так 21 октября Заводовский занес слова императрицы о перемещении королевской семьи в Париж, что в Тюрери будет король что-то вроде Карла I Стюарта, английского, которому в конце концов Кромвель отрубит голову. Разумела, хотя и не сказала государине. Через несколько дней новая его запись говорит, что Екатерина II постоянно сравнивает французские события с революцией в Англии и поминает Кромвеля. В небытность графа читал почту перед цесаревичем. Ее величество заметило нынешнее время эпоху в рассуждении бунтов. Слово Кромвелева «Доле мемуар де кардинал де ре», что против бунта иметь план нельзя. само собой выльется, приказали подать сию книгу. Примечание в мемуарах кардинала де Государя не было и права, и неправа. Бунт действительно развивается без плана, но в данном случае он был революционный, а значит сам собой утихнуть истощившись не мог, на что императрица и намекала. Он действительно сам собой вылился, но только в свержении монархии и учреждений республики, с которой через десять лет Суворову же и пришлось воевать, но уже при другом русском государе и совсем в других обстоятельствах. Мы же в завершении этого сюжета отметим, что чисто просвещенческая привычка не покидает императрицу и в столь политичном разговоре, в подкреплении верности своей мысли она приказывает подать ей упомянутые мемуары, Мысли по-прежнему влекут ее к чтению, а чтение порождает новые мысли. Время меняется, но просвещение не стареет. Екатерина II зорко следит за переменами в Западной Европе, правильно понимает их сиюминутную опасность для своих планов и для будущности России. Брабанским замешательством помогают Пруссия и Англия. Две партии. Пит хочет войны, чтобы воспользоваться нынешними в Европе обстоятельствами, но противная сторона утверждает, что обессилие Россию не получит выгод в коммерции, ибо усилят другие, а император, сделав с турками мир, всегда прусакам противостоять может. Опасность разрастания войны за счет вмешательства в нее Пруссии и брожения в Европе не оставляет императрицу весь декабрь. 24-го, докануне Рождества, она говорит: «Теперь мы в кризисе. Или мир, или тройная война, то есть с Пруссией». В самый Новый год, 31 декабря, она снова возвращается к этой теме: «Теперь кризис. Прусаки мешают миру и готовы начать войну с нами и с императором». все державы ферментации. И все надежды ее связаны с Потемкиным. Правда, теперь все зависит от князя. Будет сделает мир. Счастлив человек, не обремененный государственными трудами. Он живет спокойно. Суворов все эти месяцы, столь тревожной осени и начала зимы 1789 года, сидит в Берладе, и письма его дышат покоем. 2 декабря — Пишет он дорогой Наташе с таким расчетом, чтобы письмо дошло к Рождеству. Письмо простое и очень теплое. Он желает здоровья, столь им уважаемый Делафон отмечает полное затишье. Дела наши приостановились, иначе я не читал бы твоих писем, ибо они помешали бы мне ради моей к тебе нежности. Конечно, эти строки печальны. Герой наш признается, что долг службы для него на первом месте перед чувством отцовской любви. Нет, он не лишен ее, она прорвется десятком строк ниже, но если она мешает быть ему полководцем, то тем хуже для нее. И дело не в том, что ему уже исполнилось шестьдесят лет. Нет, сердце его все еще живо, но его служение, его долг для него на первом месте. Он поступает как герой Тита Ливия или Плутарха, сначала служит Отечеству, а потом уже всему остальному, даже и любимой дочери. Таков Суворов, иначе бы он не был самим собой. В этом секрет его всегдашних побед, в самозабвении. В следующей строке смягчает он свою брутальность и шутливо пишет о наступивших здесь, в Молдавии, московских морозах, о приятном обществе и общении в Ясах, ставке Потемкина, о награждении драгоценной шпагой за Рымник. И тут спохватывается и переходит на мягкий и любовный лад, обращенный к Наташе. Ну, полна душа моя, сестрица, уж очень я серьезен. Айда, как мир, так я приеду с тобой потанцевать, а коли зарезвишься, то пусть тебе Софья Ивановна изволит приказать высечь. Бог даст, как пройдет пятнадцать месяцев, то ты пойдешь домой. Мне будет очень весело. Через год я эти дни буду по арифметике считать. Письмо становится теплым и человечным и едет на почтовых в далекий Петербург. А до нового подвига надо прожить еще целый год. Вот и настал он, новый 1790 год. Суворов усердно помогает Потемкину в его сношениях с турками. Князь Таврический ищет среди военачальников и политиков порты сторонников мира, столь необходимого уже России. И вот об этих деликатных поручениях патрона наш герой упоминает в письме от 10 января. Повеление вашей светлости сего от восьмого числа Мухафизу предварено. Суеверен в судебных золотых словах на челе, делает малые марши, послал разведать в Браилов. Смысл этих темных для сегодняшнего читателя строк таков. Мухафиз Паша, сдавший под Потемкину на капитуляцию, был одним из тех, кто склонялся к миру. Но вступивший недавно на престол османа молодой Селим III, Тогда еще хотел войны и мог казнить Мухафиза, так как был комендантом Бендер. Этого нельзя было допустить, иначе остальные паши побоятся договариваться с русскими, и в крепости их придется осаждать и брать штурмом. Вот потому-то и спешит Суворов передать наши золотые слова судьбы. От Потёмкина паши не спешить на тот берег Дунаев, Браилов, где могут его вполне ожидать палачи. Недаром ведь один из помощников Мухафиза, Гаджи Мехметага, уже бежал из Браилова под защиту русских. Ну что же, Мухафиз умен и осторожен, он внемлет советом фельдмаршала, делает малые марши и разведывает обстановку в Браилове, не спеша сунуть голову в пасть льва. Но главную ставку в борьбе за мир в турецком лагере делал Потемкин на нового великого визиря. Это был старый знакомец его и Суворова, бывший капудан-паша Газы Хасан. Тот самый, с которым имели они дело в июне 1788 года на водах Лимана. Тот, кого победил Ушаков при острове Федониш 3 июня того же года. Старый моряк из собственных неудач сделал правильный вывод. С Россией надо мириться. Поэтому, когда в ноябре 1789 года султан призвал его на главный пост в диване, Газы Хасан-Паша поставил условиям заключения мира. В эти зимние месяцы он начал обмен письмами с Потемкиным, а Суворов служил им посредником. Так, в письме от 18 февраля, поздравляя своего шефа со званием великого гетмана Екатеринославского казачьего войска, полководец упоминает о получении Потемкинского письма от 16 февраля. Князь же в нем писал ему, «Курьеров моих, к визирю за сим следующих, прикажи припроводить на Браилов». Обстановка усложнялась с каждой неделей, в том числе и смертельной болезнью императора Иосифа II. Суворов и Потемкин понимали, что кончина его может ослабить и даже погубить Русско-Австрийский союз. Вот почему в том же письме от 16 февраля есть многозначительное упоминание. Император очень болен. Через четыре дня Иосифа II не стало. Получив известие об этом, Суворов сразу же написал князю Таврическому и в немногих строках проявил свой широкий политический кругозор. Проливаю слезы о незаплатимом союзнике. Леопольд был скупой гражданин по прежнему престолу. Ныне Белград, спрочем, его удержать должен. та этаж для австрийского дому. Теперь переговоры с великим визирем становились чрезвычайно важны. Потемкин и Суворов готовились к ним, каждый в меру своей компетенции. Так, через короткий срок, после письма от 23 февраля, цитированного только что, наш генерал-аншеф пишет своему доверенному лицу, секунд майору фоногорийского гренадерского полка Лалаеву, посланному вперед к Дунаю, чтобы встретить ожидаемого вскоре газы Хасан-Пашу. визир сегодня сюда явился б, Лалаеву принять его ласково и откровенно, любопытствовать благопристойно о мире, войне и новизнах, подчивать кофеем, табаком и, если пожелает, пилявом, кебабом и прочим, как и питьем. Меня предуведомить, свое время просить ко мне, по возвращении от меня трапеза, коли не прежде. Через две недели в новом письме Потемкину Упоминает он об угощении, данном Мустафе Эфенди, представителю великого визиря при фельдмаршале. Писано было это 14 марта, но вскоре пришло известие о смерти газы Хасан-Паши. Надеждам на мир пришел конец. Потемкин подозревал, что великого визиря могли отравить. Новый глава дивана, шериф Хасан-Паша, был сторонником войны. Тут же Турция заключила с Пруссией оборонительный и наступательный союз. И в майском письме Суворова к дочери появляется характерная фраза. «Я больше живу, голубушка-сестрица, на форпостах, коли высочайшая служба не мешает, как прошлого а в этом еще не играли свинцовым горохом». Ожидание грядущих событий. Пруссия и Англия только что заключили союз С речью посполитой. Шведы активизировались в Финляндии и на Финском заливе, Австрийцы сдают под прусским нажимом перед турками. Все это делает тон этого письма весьма минорным. Сберегай в себе природную невинность, когда напоследок окончится твое учение насчет судьбы своей передай себя вполне промыслу всемогущего и насколько дозволит тебе твое положение, будь непререкаемо верна великой монархине. А я, солдат, я, умираю за мое отечество. Чем выше возводят меня милость я, тем слаще мне пожертвовать собою для нея. Смелым шагом приближаюсь к могиле. Совесть моя незапятнана. Мне шестьдесят лет. Тело мое изувечено ранами, и Бог оставляет меня жить для блага государства. К ответу за то, я должен буду, и не замедлю, явиться пред великое его судилище. Вот сколько разглагольствий, несравненная моя суворочка. В эту минуту я забываю, что я ничтожный прах, и снова обращусь в прах. Я перечел эти строки и подумал, а в чем здесь, собственно, минор? Нет, в этом обращении к и кого считает он единственным родным ему существом есть что угодно, только не упадок духа. Постарческие дальнозорки — Он видит в этот миг, как никогда ясно, и свое прошлое, и свое настоящее, и свое будущее. Искренняя вера дарует ему и бодрый шаг, и силы жить и служить государству, несмотря на годы и раны, ибо совесть его чиста, и нет в нем страха перед высшим судом. Следующий месяц, июнь, принес новые тревоги. Австрия все больше поддавалась давлению Пруссии и Англии. А тут еще принц Кобург имел неосторожность самостоятельно атаковать турок и потерпеть серьезную неудачу. Турки активизировались, и австрийский фельдмаршал стал просить Потемкина о помощи. Тот 13 июня отдал приказ Суворову с корпусом продвинуться к Факшанам и вести разведку до Слободзеи на Дунае. 24 июня он велел генералу найти неприятеля и сразиться. А 28 июня корпус Суворова был уже в деревне Герлеште на правом берегу реки Серет, южнее Факшан. Однако до сражения дело не дошло. С севера пришли известия о победе адмирала Чичагова над шведским флотом, запертым в Выборгском заливе, что резко понижало какие-либо шансы короля Густава III на продолжение войны. А 8 июля контр-адмирал Ушаков атаковал и разбил турецкий флот в Керченском заливе. великого визиря оба события, очевидно, подействовали отрезвляющей, и попытка наступления, столь пугавшая принца Кобурга месяц назад, явно стала выдыхаться. Суворов, хорошо информированный о происходящем, уже 13 июля поздравил Потемкина с победой над шведами, а 23 июля писал ему «Нежайше поздравляю вас, милостивого государя, с победою господина Ушакова». Поэтому-то неудивительно, что 27 июля он пишет своему патрону. «Здесь мы сыты, здоровы и всего у нас довольны. Диван прислал 300 скотин, принц Кобург, 200 ведер горячего вина, ленивая турецкая переправа за бурями на Дунае и небольшой охотой визиря. Может быть, из этого смягчения и вышел бы толк, но давление Англии и Пруссии на Австрийскую империю все более усиливалось». 31 июля Суворов получил от своего патрона письмо, сообщавшее о капитуляции австрийцев перед пруссаками на конференции в Рейхенбахе 27 июля, старый стиль. Австрия отказывалась от своих завоеваний в Османской империи в обмен на прусскую помощь в подчинении революционной Бельгии. Таким образом, надежды, высказанные Суворовым в феврале, не оправдались. Зато букарештские приятели генерала уже 30 июля оповестили графа Рымникского о свершившемся в Рейхенбахе, равно как и о прибытии оттуда в Бухарест прусского полковника с двумя курьерами, одним английским, а вторым прусским, отправляющимися в Константинополь. Примечание. Бухарестские приятели. Так скромно генерал называет своих шпионов. Можно сказать, что герой наш в этот момент был еще и ушами Потемкина, слышавшими в столице Валахии все необходимые для русского главнокомандующего военно-дипломатические и секретные новости. Оставаться теперь, когда австрийцы покидали Валахию, было рискованно, и Суворов увел свой корпус в эти же августовские дни назад в Молдавию. Обстановка менялась на глазах, лето кончалось, Театр военных действий резко сузился. По условиям перемирия, заключенного австрийцами с Турцией, Валахия объявлялась нейтральной. Русские могли действовать лишь на Нижнем Дунае, примерно на сто километровом фронте от Браилова до устья Дуная. Но тут находились сильные турецкие крепости, запиравшие переправу через него. Браилов, Исакча, Килия, Тульча и, наконец, знаменитый Измаил. Брать приступом или осаждать каждую из них и терять время? Тут было над чем задуматься. Результатом своих размышлений герой наш и поделился с Потемкиным в письме от 29 сентября. В присутствии или помощи сухопутных войск грибной флот возьмет килью Измаил и Браилов. Для услуг всего последнего подвести может нечто осадных артиллерии и припасов. или эти доставят благовременно резервный корпус водою от стороны Никорежского лесу готовый, кроме фашин, кое-то же исправить в здешних местах. Примечание. Фашины. Связки крупного хвороста, используемые для заваливания рвов. Раи, милостивый государь, оговорены от нейтралитета. В свое время сухопутное войско перейдет здесь при Себанеште, Спустит мост за устье Бузео и в Браиловском рае. Как декрет на Булгарию не опубликован, мечтается в перспективе, что по времени ваша Селистрия и ближе к трибуне префекта, ежели черта пира не предварит острие меча. Смысл этого словесного ребуса следующий: гребная флотилия контр адмирала Дерибаса прорывается в гирло Дуная и берет крепости, препятствующие русским войскам. С их же помощью все необходимое можно доставить водою, но это лишь первый этап операции. А вот если он будет исполнен быстро, то настанет черед второго, так как области, заселенные христианами, рай ей, равно как и Болгария, в соглашение о перемирии не включены, то теперь можно будет навести мост через Дунай за устьем Бузео и пойти вглубь Болгарии, взяв Селистрию, А там кто знает, чего достигнет русский штык, если турки вовремя не попросят мира. Перед нами впервые предстает Черновик уже не плана сражения, но плана кампании. Сквозь обличие уже давно зарекомендовавшего себя блестящего тактика начинает просвечивать талант стратега. Дальнейший ход событий показал, что набросок плана не был случайностью. Творческое развитие полководца в эти осенние дни – переходило на новый качественный уровень. Если 22 октября он поздравлял Потемкина с сдачей Килии, то 24 сообщал Дерибасу, что у него уже давно разработан план взятия Браилова, рассчитанный на 9 ночей подготовки. Пройдет полтора месяца, и Суворов разработает подобный же план подготовки для штурма Измаила, только там все рассчитано будет уже на три дня. Перелистнем еще 35 дней в его жизни и окажемся в самом конце ноября. 29-го из Галаца, то есть с берегов Дуная, пишет он снова отважному Осипу Михайловичу и с еще большими подробностями набрасывает идею похода через Дунай в Болгарию на Шумен, Шумлу, крепость и ставку Великого Визиря. Его мысль уже устремляется к двум вполне определенным стратегическим пунктам в Болгарии. Шумле и Варни, овладения которыми открывают путь через Балканские горы на Константинополь. Суворов уже детально рассчитывает места дислокации и рокировки войск на зимний подготовительный период кампании, после которого весной следующего года они выступят в большой поход, и тогда затрепещет Селистрия, тогда нас не смогут обойти слишком близко, и да здравствует Шумна, равно как и берега Варны. Он не просто делится с контр-адмиралом своими идеями, но призывает его вместе с грибной флотилией стать соучастником военного предприятия. Ум его работает как сложнейший часовой механизм. Он учитывает особенности доставки продовольствия для войск, заготовок осадных материалов, рассчитывает распределение частей по обороне опорных пунктов. Перед мысленным взором его разворачивается величественная картина весеннего наступления. Суворов не может более удерживать этот океан мыслей, волнующийся в его голове. Он берет в руки перо и на следующий день, 30 ноября, пишет снова Дерибасу. «Истинной славы не следует домогаться, а следствие той жертвы, которую приносишь ради общественного блага». Как и все истинные мыслители, в своей профессиональной сфере наш герой — истинный диалектик. Он отлично понимает внутреннюю взаимосвязь частей и целого в искусстве войны. За сутки до этого, ругая перед дерибасом бездарных рутинеров в генеральском шитье, он точно определяет причины их вредности. Это люди — коим неведомы основы нашего искусства, а особливо же прекрасное целое из корней его вырастающее. Он уверен, что прекрасное целое, то есть победоносная война, вырастает из постоянно наращиваемых одна за другой побед. Поэтому на следующий день, 30-го, он начинает изложение своего плана следующими словами. «Продолжать войну непрерывно. Будем же свято этого держаться». И дальше он исписывает лист на лицевой и оборотной стороне быстробегущими французскими фразами, цепляющимися одна за другую. Это уже сформулированный и разбитый на пункты план компании на весну 1791 года. Первым пунктом Суворов ставит взятие Измаила, к тому времени уже более месяца осаждаемого. После этого... Осада Браилова по всем правилам. Предположительно, она закончится в 9-11 ночей, в крайнем случае к середине апреля. Что затем делать станете? Затем, запасшись снарядами и провиантом, должна действовать флотилия. Не упустите момента. Берегом Болгарии поднимитесь к Селистрии. 4-5 дней на подготовку. Осадите ее и кончайте дело с тем, чтобы возвратиться в Мачин к середине мая, когда истечет срок перемирия. Но надо на разрушить Селистрию по возможности до основания, а также и Герсов, которые, кстати, пришлось бы взять по пути. Я не считаю это излишним предосторожности ради, чтобы нас ненароком не обошли. Какую наблюдательность и глубокий анализ демонстрирует здесь Суворов. Герсов необходимо взять, иначе противник воспользуется им для перехода на северный берег Дуная и опасного флангового обходного удара, который может застопорить всю компанию. Что же дальше? Дерибас должен вести флотилию вниз по Дунаю и выйти в Черное море. Только бы австрийцы продолжили перемирие, иначе придется тратить русские войска на оккупацию в Валахе и Бухареста, те войска, которые, кстати бы, пришлись для лучшей службы, Тем образом, с меньшими затратами, приблизим мы почетный мир. Здесь другой бы поставил точку, но он не другой, он Суворов, и поэтому продолжает. И тогда четвертое. Вы выступаете с тремя корпусами. Один будет продвигаться вместе с флотом вдоль берега Черного моря на Варну. Измаильские и Мачинский корпуса атакуют Шумну, открывают ворота на Балканы и добывают желанный мир. На крайний случай нужны два корпуса. Главная цель первого — варна, второго — усиленного шумна, разом. Довольно. Целую ваши руки. Стремительная мысль, блестящий лаконичный стиль — все устремлено к единой и конечной цели. Весь Суворов перед вами, благосклонный мой читатель. Он пишет эти строки, а перед ним уже лежит ордер Потемкина, повелевающий нашему полководцу — принять команду под Измаилом. Флотилия под Измаилом истребила почти все их суда, и страна города к воде очищена. Остается предпринять с помощью Божию на овладение города. Для сего ваше сиятельство, извольте поспешить туда для принятия всех частей в вашу команду, взяв на судах своих, сколько можете поместить пехоты. Прибыв на место, осмотрите через инженеров положение и слабые места. «Сторону города к Дунаю я почитаю слабейшую. Боже, подай вам свою помощь. Уведомляйте меня почасту. Генерал-майору и кавалеру Дерри я приказал к вам относиться». Дело было не шуточное, раз Потемкин вручил ему главное командование и одновременно уповал на помощь Божью. Необходимо заметить, что из ставки свои фельдмаршал верно определил слабость обороны крепости со стороны Дуная и указывал именно на нее генералу. Как мы видели, Дерибас в октябре овладел Килией. Вскоре пред ним пали Тульча и Сакча, с этими победами и поздравлял его Суворов в письме от 29 ноября. Но Измаил, стоявший на левом берегу Килийского гирла Дуная, оставался неприступен. Его положение на северном берегу позволяло при желании превратить город-крепость в опорную базу для вторжения турецких войск в Молдавию с юга, или же, если великий визирь все-таки перейдет дунай под Галатцем или Эбраиловым, войска, стоящие в Измаиле, могут ударить во фланг главным силам русских, как они уже пытались сделать это летом 1789 года. Вот почему 18 ноября, старый стиль, грибная флотилия Дерибаса подошла к крепости, а 21 ноября корпуса генерал-поручика Потемкина и генерала-аншефа Гудовича обложили ее с суши. Однако же самый профиль местности и скудость ресурсов для ведения инженерного наступления, равно как и отсутствие тяжелой осадной артиллерии, делали правильную осаду невозможной. Кроме того, не хватало продовольствия и начинались заболевания среди наших войск. Поэтому военный совет под предводительством Гудовича, собравшийся 26 ноября, постановил отступить, перейдя к блокаде, что было неэффективно для достижения поставленной цели. А она была столь необходима, что Потемкин, как бы упреждая решение осаждающих крепость генералов, назначил над ними Суворова, чтобы добиться единственного нужного ему результата — падения Измаила. О том, насколько результат этот князю Таврическому необходим, гласит письмо его к полководцу, приложенное к ордеру от 25 ноября. Измаил остается гнездом неприятеля, и хотя сообщение прерванное через флотилию, но все он вяжет руки для предприятий дальних. Моя надежда на Бога и на вашу храбрость. Поспеши, мой милостивый друг. По моему ордеру к тебе присутствие там личное твое соединит все части. Много там равночинных генералов, а из того выходит всегда некоторый род сейма нерешительного. Рибас будет вам во всем на пользу и по предприимчивости и усердию. Будешь доволен и Кутузовым. Огляди все и распоряди, и, помолясь Богу, предпринимайте. Есть слабые места, лишь бы дружно шли. Князю Голицыну дай наставление, когда Бог поможет, пойдем выше». Судя по всему, Суворов внимательно следил за обстановкой под Измаилом, поэтому назначение туда не явилось для него неожиданностью. Очень по-деловому кратко рапортовал он главнокомандующему. «По ордеру вашей светлости, от мною сего числа полученного, я к Измаилу отправился, дав повеление генералитету занять при Измаиле прежние их пункты». «Обратите внимание, это письмо 30 ноября». Ордер Потемкина о необходимости не соглашаться с решением военного совета от 26 ноября был послан к полководцу лишь 29 то есть не был нашему герою еще известен 30 а он уже велит генералам вернуться к крепости, значит граф Александр Васильевич к 30 ноября уже знал о решении военного совета и только что получил власть тут же употребил ее по своему разумению, не дожидаясь и не нуждаясь в сугубом указании на это от своего патрона. Вот что значит самостоятельность мышления, которую полководец вырабатывал в себе с юношеских лет. Потемкинский секретный ордер от 29 ноября получил он, очевидно, в дороге 2 декабря, по прибытии в лагерь наших войск под Измаилом, когда дело уже было сделано, войска удержаны на осадных позициях. Это была первая его удача под неприступными валами турецкой твердыни. Ордер этот официально развязывал ему руки. — Они решились отступить. Я, получая сейчас о том рапорт, представляю вашему сиятельству поступить тут по лучшему вашему усмотрению, продолжением ли предприятием на Измаил или оставлением оного. «Ваше сиятельство, будучи на месте и имея руки развязанные, не упустите, конечно, ничего того, что только к пользе службы и славе оружия может способствовать». Жребий был брошен, и Суворов решительно принял его, рапортовав 2 декабря из лагеря под крепостью. «К Измаилу я сего числа прибыл». Во-первых, он произвел тщательную рекогносцировку укреплений и подступов к ним. Она велась им лично, вместе со старшими начальниками, Потемкиным, Самойловым, сменившим Гудовича, отозванного на Кубань, и Дерибасом. Параллельно началась прикидка необходимого количества заготовляемых штурмовых средств — фашин, лопат, штурмовых лестниц. Офицеры квартирмейстерской части выбирали места для оборудования артиллерийских позиций для штурм-батарей, чей огонь должен был подавлять артиллерию и стрелков неприятеля. Намечены были меры по подготовке войск к самому штурму, но главное, чем теперь занялся Суворов, было составление диспозиции. Судя по всему, она была разработана не позднее 6 декабря. Началом работ было определено 8 декабря в 18 часов. С большой тщательностью, не брезгуя никакими деталями, описал Суворов проводимые работы, их виды, количество человек и шансового инструмента. Закладывалось четыре батареи, подвес правого и левого флангов крепости, каждая на десять полевых орудий, на строительство были брошены тысячи человек, работающих в две смены. Точно указано количество каждого вида шансового инструмента, ровно как и число мешков, туров, фашин и даже фашинных кольев. Четко продумана система конного и пехотного прикрытия проводимых работ, причем указано, что полагается в резерв по батальону за каждую батарею в 15 шагах, лежа кореями с полковыми орудиями. Детально расписано расположение пехотных и конных пикетов и двойных часовых, и расстояние их между собой и пехотной цепью определено место размещения казачьих, карабинерных и гусарских резервов. То есть продумано и предусмотрено все на случай крупной вылазки крепостного гарнизона против фасадных работ. Из этой тщательности явствует, что очаковский опыт не прошел даром. На инженерные работы дает Суворов двое суток, требуя каждый день сменять пехотные и кавалерийские резервы, дабы чрезмерно не изнурять людей. Рабочие же по окончании работ отводятся в лагерь. В полночь на третьи сутки все четыре батареи открывают сильную канонаду, во время которой в два часа по полуночи продвинутся восемь бомбардирских судов в самую ближнюю дистанцию к каменной батарее. На сих судах восемь трехпудовых гаубиц и восемь двухпудовых единорогов будут беспрерывно стрелять горизонтально по оной батарее по полисаду и вести анфиладный огонь по двум полигонам и куртине. Общая канонада ядрами с судов и батарей продолжится до шести часов утра, а пустыми зарядами — до рассвета. Всю ночь резервы остаются на своих местах при батареях. Порядок штурма предполагался им следующий. За два часа перед рассветом, по данному сигналу ракетую, войска, расположенные на лодках и грибных судах, числом восемь тысяч, подвинутся в одно время к противоположному берегу с обоих флангов, то есть с левого фланга крепости, запорожские лодки, дубы и паромы, подняв на себя 1500 казаков, 3500 регулярного войска. Предмет высадки занимает берег, кавалер и куртину нового укрепления. С правого фланга на паромах, шлюпках, баржах, частермах и на маленьких лансонах три тысячи регулярного войска, которые вышед, занимают берег старой крепости. В то же время четыре колонны регулярного и одна и регулярного войска идут к штурму на крепость. Примечание. Дуб. Лодка, выдолбленная из ствола дерева. Кавальер. Отдельная высокая постройка в виде башни позади вала в крепостной ограде. Используется для обстрела участков местности, не обстреливаемых с вала или стены. Куртина. Участок крепостной стены между двумя бастионами. В Измаиле, кроме старой крепости, превращенной теперь в цитадель, была и новая, земляная, возведенная французскими инженерами. Частерма. Турецкое одномачтовое судно. Лансон. одно или двухмачтовое речное судно. и регулярные, то есть нерегулярные, в данном случае казаки. Тремя колоннами правого фланга командовал двоюродный брат Потемкина, генерал-поручик Павел Сергеевич Потемкин. Чтобы действовать синхронно, колоннам предлагалось уже за полтора часа перед рассветом находиться близ крепостного рва. Флотилия же, посадив на борт две тысячи войска, растянется вдоль реки и в двадцати сожжениях от противного берега становится на якорь. В такой позиции стоя очищает берег картечью, будучи в готовности для резерву штурмующим. В состав десантного отряда выделялись один батальон Лифлянского, один батальон Букского и два батальона Белорусского егерских корпусов – а также два батальона Херсонского, два батальона Николаевского, Приморского, Гренадерских полков, один батальон Алексопольского, Мушкетерского полка и два летучих батальона, равно и ирегулярные войска. Первой колонной, атакующей с запада, командовал генерал-майор Львов. В ее авангарде шло 150 стрелков Обширонского пехотного полка, за ними 50 рабочих с фашинами и 50 рабочих с шансовым инструментом. Далее один батальон букских егерей, первые, третий и четвертые батальоны феногорийского гренадерского полка. Резерв второй батальон феногорийцев. Ее маршрут берегом Дуная через пересохшую ложбину броска и к палисаду, доходящему до Дуная. Ее цель, выломавший палисадник между каменную батарею и берега, поспевают в тыл на оную батарею и на куртину к первому бастиону. Второй колонной, атакующий с запада, командовал генерал-майор Ласси. В ее авангарде шло 128 стрелков, за ними 50 рабочих с шансовым инструментом, фашинами для забрасывания рва и на флангах у рабочих 8 трехсаженных лестниц. Далее четыре батальона Екатеринославского егерского корпуса. Резерв — один батальон белорусского егерского корпуса в Каре. Ее маршрут — переправиться через долину и идти на Куртину севернее Бросских ворот. Ее цель — приставе лестницы, всходит на вал, принимая влево до Хатинских ворот, поражая противников штыками, за кое последует и первая колонна. Третьей колонной, атакующей с севера, командовал генерал-майор Микноп. Ее авангард был построен так же, как и вторая колонна, только фашин в два раза больше и лестницы четырехсожженной. Далее три батальона Мирлянского егерского корпуса, резерв два батальона Троицкого мушкетерского полка, построенные в коры. Ее маршрут перейти ров. Ее цель спустясь в ров, приставить лестницы и поспешает взойти на куртину к Хатинским воротам, а взойдя на вал, занимает влево от туров. отделяющих полощине старую от новой крепости. Четвертой колонной, атакующей с севера, командовал генерал-майор Безбородко. В ее авангарде шло 50 рабочих с шансовым инструментом. Далее под командой бригадира Платова донские казаки и арнауты до пяти тысяч человек. Резерв — батальон Полоцкого мушкетерского полка, построенный в Каре. Ее маршрут — полощине между Старой и Новой крепостью. Ее цель, срубивший палисадник, расчистит вход в крепость, а взошедшие принимают направо по турам и кавальеру в помощь высадки с флотилии, а тысяча задних налево по бастионам и куртинам Новой крепости. Пятой колонной, атакующей с востока, командует генерал-майор Галинищев кутузов В ее авангарде тоже количество стрелков и рабочих по флангам фашины и лестницы, как в третьей колонне. Далее три батальона буксского егерского корпуса, которым, собственно, командовал Кутузов с начала войны. В резерве первый батальон Полоцкого мушкетерского полка, построенный в Каре. Ее маршрут — пересечь ров у Килийских ворот. Ее цель — приставе лестницы, всходит на Куртину к Килийским воротам и, взойдя, принимают первые два батальона вправо, а последний налево по валу новой крепости. В лагере оставить по сто человек с каждого резервного батальона в колонне. Резервы беречь и в крепость не вводить, пока стрелки и рабочие не отворят ворот. В крепости стрелкам надлежит искать по бастионам нет ли каземата или пороховых погребов, нашедшие учредить караул, дабы не допустить противникам взрыва. Крайне беречься, чтобы нигде не зажечь, не сделать пожару. христиан и обезоруженных отнюдь не лишать жизни, разумея тоже о всех женщинах и детях. Но этого оказалось недостаточно, и, очевидно, 7 декабря Суворов продиктовал дополнение к дислокации, сделав так, чтобы в каждой из пяти колонн резерв составил бы по два мушкетерских либо гренадерских батальона. И так как после распределения по колоннам казаков остается он их до шести тысяч бездействия, и дабы облегчить третью и четвертую колонны штурма, полагается средняя колонна к бендерским воротам между третьей и четвертой колонн. Это было принципиально важно. Уменьшался фронт атаки у генерал-майора Микноба и Безбородка, а следовательно усиливался натиск каждого на отведенный участок Измаильской стены. Таким образом, штурмовых колонн становилось шесть. Обратим внимание, что войска, находящиеся на судах Дунайской грибной флотилии, превращались в стратегический резерв, способный решить судьбу штурма. Выделять десант для такой цели было новшеством для военного искусства. Само стремление четко описать место каждого батальона в штурмовой колонне, поставить в голове ее главных сил егерей, а гренадеров и мушкетеров выделить в резерв – говорит нам о глубочайшем понимании функции каждого вида пехоты, определившем место их в боевом порядке колонны. Конечно, составить одну колонну из казаков и арнаутов было более чем смело и очень рискованно. Этот риск, да еще при таком сложном штурме, как Измаильский, привел к серьезным накладкам, которые благополучно разрешились благодаря мужеству Ивана Грекова и Ивана Иловайского, доблестных донских казачьих офицеров. Но это все будет впереди, а пока что седьмого Суворов рапортовал Потемкину о подготовке к штурму. «Уже бы мы и вчера начали, если б фоногорийский полк сюда прибыл, о чем вашей светлости доношу». В тот же день туркам было послано обращение с требованием сдачи крепости. превосходительному господину Сираскиру Мегмед-Паше Айдазле, командующему в Измаиле, почтенным султанам и прочим пашам и чиновникам. Приступая к осаде и штурму Измаила российскими войсками, в знатном числе состоящими, но соблюдая долг человечества, дабы отвратить кровопролитие и жестокость, притом бываемую, даю знать через сие вашему превосходительству и почтенным султанам и требую отдачи города без сопротивления. Тут будут показаны всевозможные способы к выгодам вашим и всех жителей, о чем я ожидаю от всего через 24 часа решительного от вас уведомления к восприятию мне действий. В противном случае поздно будет пособить человечеству, когда не могут быть пощажены не только никто, но и самые женщины и невинные младенцы от раздраженного воинства, и зато никто, как вы и все чиновники, перед Богом ответ дать должны. Отметим, что если в письме князю делиню в ноябре 1789 года Суворов, шутя, бравировал кровожадностью, то в действительности он сделал все, чтобы избежать кровопролития. Восьмого он доложил главнокомандующему. Седьмого числа пополудни в два часа послан был к крепости Трубач с письмом вашей светлости и моими, где означен срок суточный на ответ, что принято было учтиво. Сираскир ответил требованиям десятидневного перемирия. В ответ 9 декабря собравшийся военный совет постановил, «Приближаясь к Измаилу, по диспозиции приступить к штурму неотлагательно, дабы не дать неприятелю время еще более укрепиться, и посему уже нет надобности относиться к его светлости главнокомандующему. Сираскиру в его требовании отказать, обращение осады в блокаду исполнять не должно», Отступление предусудительно победоносным ея Императорского Величества войскам. В тот же день полководец сообщил своему патрону, что передал туркам письменную отсрочку еще на сутки, но весь день шла перестрелка между крепостью и русскими батареями. Десятого он аэропортовал, что ночью турки вели жестокий обстрел судов грибной флотилии, мешавший им укреплять берег Дуная. А потом, всего утра, С наших судов и батареи открыт сильный огонь по крепости, с которой то ж пальбу производит. До штурма оставались считанные часы. Ночью с 10 на 11 декабря 1790 года в 3 часа войска выступили по диспозиции колоннами, а суда флотилии стали спускаться по течению предназначенным местам. В 5 часов 30 минут все колонны двинулись на приступ. Небо. Обличено было облаками, и растланный туман скрывал от неприятеля начальное наше движение. Но вдруг с приближением первой и второй колонн неприятель открыл пушечную картечами польбу, и ружейный огонь вокруг всего вала загорелся. Так начинается рассказ о приступе в Суворовской реляции. Но Павла Сергеевича Потемкина жестокий этот прием не удержал, натиск наших войск только усилился. Вот уже вторая колонна спустилась в ров и вышла из сферы артиллерийского огня. Пока стрелки секундмайора Неклюдова подавляли турецких стрелков на валу, были приставлены лестницы, и егеря под предводительством Неклюдова поднялись на вал. Храбрец шел одним из первых, вдохновляя своих солдат. Был тяжело ранен, но лейб-гвардии Измайловского полка, прапорщик «Князь Гагарин» рассеявшихся от первого импету удару, напору, стремлению, егерей собрал и с ними храбро атаковал, стремящиеся кучи отразил и присоединился к колонне. В эту же минуту первая колонна приблизилась к палисаду, командовавший ею генерал-майор Львов, видя, что только стремительный натиск сможет опрокинуть противника, приказал бросить фашины и, стремясь, кинулся и первый перескочил по лесад. Таковой пример ободрил подчиненных и смешал неприятеля. Львов повел тут же своих в штыки, и турки отхлынули. Их сабли были бессильны перед русскими штыками. Обширонские стрелки и передовые фоногорийские гренадеры обошли каменную казематированную батарею, откуда до трехсот турок бросали в них гранаты, оставили батарею позади и пошли к броским воротам. Тут Львов был ранен, и команду принял любимец Суворова, полковник Фанагорицев Золотухин. В это же время на левом крыле атакующих войск шестая колонна генерал-майора Голенищева-Кутузова единовременно с первую и вторую колонную, преодолев весь жестокий огонь картечных и ружейных выстрелов, дошла до рва, где бригадир Рибаньер положил живот свой. Спустевшись в ров, Букские егеря приставили лестницы и, преодолевая ожесточенное сопротивление, взошли на вал. Достойный и храбрый генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов мужеством своим был примером подчиненным и сражался с неприятелем, но множество оного остановило на первый миг распространение по валу, и для сего призвал он херсонский полк в резерве бывший. С прибытием резерва неприятель не только отражен, но и знатную частью побит. Твердая в той стороне нога поставлена, и войска простирали победу по куртине к другим бастионам. Между тем, наша Дунайская флотилия приближалась к крепости, но из-за сильного тумана ее большие суда перемешались. Однако Дерибас сумел выйти из положения, сняв десантные части с больших судов и переведя их на легкие. После этого легкие суда Внезапно, выйдя из тумана, устремились к береговой стороне Измаила и произошла стремительная высадка десантных колонн. Тогда же третья штурмовая колонна генерал-майора Мейкноба под картечным и ружейным огнем осажденных спустилась в крепостной ров. Его глубина и высота стен бастиона оказались неи большими по сравнению с другими участками. Пришлось штурмовые лестницы ставить друг на друга и под жестоким огнем при большом уроне людей штурмовать стену. Несмотря ни на что, задача была выполнена. Ожесточенно оборонявшийся противника прокинут, бастион взят, а с помощью резерва отбита и куртина. Однако храбрый Микноп был тяжело ранен в ногу, получили травмы и все батальонные командиры Лифлянского егерского корпуса. Четвертая колонна бригадира Орлова прошла ров, поднялась на вал, овладела бастионом, но тут турки сделали справа от бендерских ворот вылазку и, спустившись в ров, пытались разрезать колонну надвое. Наступление казаков остановилось, но мужество Орлова, подполковника Грекова и премьер-майора Иловайского сплотило казаков, и часть турецкого отряда была уничтожена, а другая бежала в крепость. Пятая же колонна бригадира Платова, при которой был и генерал-майор Безбородко, оказалась под перекрестным огнем, форсировала наполненный водой ров, взошла на вал и овладела пушками на крепостной куртине. Безбородко был ранен в руку, поэтому передал командование Платову. Тот уже овладел куртинами слева и справа и взял там еще один бастион. В это же время первая и вторая колонны стали изнемогать от потерь и ожесточенного сопротивления неприятеля. Павел Сергеевич Потемкин, видя это, привел в Измаил гренадерские фанагорийские батальоны и два батальона егерей и продолжил бой. Суворов, все это время находясь на командном пункте, следил за ходом боя и распоряжался по необходимости резервами. Так, получив сведения о затруднениях четвертой колонны, он немедленно послал ей на помощь Воронежский гусарский полк из резерва третьей колонны, а также два эскадрона Северского карабинерского полка и казачий полк подполковника Сычева, а с левого крыла — конные резервы Самойлова. Высадившиеся на берег судов десантные колонны генерал-майора Арсеньева — Полковника, командира казачьей грибной флотилии Головатова, бригадира Черноморского казачьего войска Чипеги и лейб-гвардии Преображенского полка, секунд майора Маркова, действовали храбро и решительно. Они с боем занимали один за другим опорные пункты противника по береговой стороне крепости. Наконец, день бледно освещал уже предметы. Все колонны наши, преодолев и неприятельский огонь, и все трудности были уже внутри крепости. но отверженный неприятеля от крепостного вала упорно и твердо защищался. Каждый шаг надлежало приобрести новым поражением. Многие тысячи неприятеля пало от победоносного нашего оружия, а гибель его как будто возрождала в нем новые силы, но сильная отчаянность его укрепляла. Таковой бой продолжался 11 часов перед полуднем. В это время генерал-поручик Потемкин отправил 180 спешенных казаков открыть Бросские ворота, и через них в крепость вступили три эскадрона Северского карабинерного полка. Полковник Золотухин вскрыл Хатинские ворота, и через них вошли в Измаил 130 гренадеров при трех полевых орудиях. Через Биндерские ворота были введены три эскадрона Воронежского гусарского полка и два эскадрона Северского карабинерского полка. Все они были под командой полковника воронежцев Волкова. Бой закипел с новой силой. Северцы спешились и, подобрав оружие и патроны у убитых, тут же вступили в дело. Воронежские гусары под предводительством полковника Волнова, исправив испорченный мост, стремительно ударили по противнику, опрокинули и погнали его. До 800 турок, были вынуждены сдаться в плен. Как сообщает реляция, жестокий бой, продолжавшийся внутри крепости, через шесть часов с половиной с помощью Божией наконец решился в новую Россию славу. И в час пополудни победа украсила оружие наше новыми лаврами. Оставались еще последние очаги сопротивления. В мечети, в двух каменных постоялых дворах и казематированной каменной батареи. Оттуда явились турецкие офицеры, и около четырех тысяч неприятелей положили оружие. В казематированной батарее сдался мухафиз измаильский мехмет, трехбунчужный паша. Однако же не все защитники крепости в этом безнадежном положении сдавались на милость победителя. Были и те, кто предпочли пасть, сопротивляясь до конца. Начальствовавший Измаилом Сираскир Айдос Мехмед трехбунчужный паша, засевший с более тысячи человек в каменном строении и не хотя сдаться, был атакован фанагорийскими гренадерами в команде полковника Золотухина, и как он, так и все бывшие с ним побиты и переколоты. Всего из высшего командного состава погибло четыре двухбунчужных паши. Шесть татарских султанов из дома ханов-гераев, а пленены, кроме Мухафиза, всего до девяти тысяч человек и султан Мехсюд-Герай, сын Сираскира. Но к утру уже более двух тысяч умерло от ран. Получавших паек считалось в сорок две тысячи, по точному исчислению полагать должно тридцать пять тысяч. Артиллерии разных калибров захвачено двести шестьдесят пять орудий. В трофеи взято триста сорок пять знамен, кроме тех, кое в сражении изорваны Бунчуков семь и Санжаков два. Добычу войски получили весьма знатную в разных вещах и прочем, и потери онных для неприятеля честь можно более миллиона. Урон с нашей стороны всей столь твердые крепости не более, как убитых нижних чинов. 1815 раненых 2445 в реляции перечислены сотни имен отличившихся офицеров мы приведем лишь несколько чьи подвиги описаны наиболее пространно во-первых это Матвей Иванович Платов будущий герой войны с Наполеоном и войсковой атаман Донского казачьего войска в тот день он был бригадиром и командуя своей колонной первым спустился в ров. Подавая пример, перешел его, увлекая казаков за собой, и не только взял свой участок вала, но и захватил куртину с орудиями. Когда же турки сделали вылазку во рву против колонны Орлова, Платов подоспел со своими казаками на выручку товарищам, опрокинул врага и спас разрезанную уже колонну. Был он, Платов, сам повсюду примером храбрости. Среди полковников на первое место реляции ставят полковников-анагорийцев Золотухина, любимца Суворова. О его подвигах уже было нами сказано. Также стоит отметить смелость и решительность Валерия Зубова, младшего брата фаворита императрицы. Он участвовал в десанте, командуя четвертью колонны генерал-майора Арсеньева. Его группа была отрежена атаковать кавальер. Храбрый полковник, не взирая на безмерную крутизну Онова, на жарчайший огонь неприятеля и его упорство, мужественно атаковал и, дав пример твердости другим, влез на вал, опрокинул неприятеля на штыках и овладел кавальером. Среди майоров отличился секунд-майор 3-го батальона Екатеринославского егерского корпуса Леонтий Яковлевич Никлудов, командовавший стрелками возглавлявшими вторую колонну. Первым бросился в ров, а потом и навал с отличной храбростью отбил неприятеля от пушек, где и ранен в руку пулей на вылет, и в продолжении боя копьем в грудь и контузию получил в ногу. Бригадир Платов рекомендовал к награждению за мужество премьер-майора Киевского карабинерного полка Кельвига, который по его приказанию защищал то место во рву, где казачья колонна накапливалась, готовясь к штурму вала. Турки множество раз пытались выбить Гельвега с позиции, но он с неизменной храбростью отбрасывал их. А до штурма крепости этот храбрый офицер находился дежурным в траншеях, постоянно под неприятельским артобстрелом. Невозможно не остановиться на мужественном князе Шаховском, Пример майора Херсонского гренадерского полка. Этот офицер участвовал в десанте с судов грибной флотилии. Презирая всякое неприятелей сопротивление, занимал мужественным образом нижнюю батарею, лез в амбразуру и, сражаясь персонально саблею, так как и команда его штыками, лишился сперва левой руки, но в жару том сей храбрый офицер не чувствуя еще того и продолжая сражение наконец занял батарею где вторительно получил в голову жестокую рану от которой обессилев уже упал среди рекомендованных лично Суворовым хочется отметить еще одного офицера обер квартирмейстер Федор Лен реконструировал крепость с лучшим узнанием знанием всех мест был под картечными выстрелами с неустрашимостью выбрав удобные места для заложения демонтир батарей и при открытии он их на правом фланге, под канонадою успевал повсюду с отличным успехом и расторопностью, за что и заслуживает особливого воздаяния. Дальнейшая судьба этого отличного офицера, чья деятельность спасла в день штурма множество жизней наших солдат и офицеров, сложилась трагически. Царствование Павла I служил он в генеральном штабе на беду свою под командой пресловутого Аракчеева. Царский фаворит, всегда отличавшийся грубостью, а особенно к боевым офицерам Екатерининского времени, в 1798 году оскорбил Федора Лена. Не имея возможности получить удовлетворение от своего начальника в честном поединке и не желая жить запятнанной честью, подполковник и георгиевский кавалер Федор Лен покончил с собой. Последний среди выделенных нами из героев измаильского штурма полковой священник Полоцкого пехотного полка, отец Трофим Куцинский. Полк в начале штурма стоял в резерве четвертой колонны, а после боя вызван на подкрепление нашим солдатам, изнемогавшим от турецких контратак на валу. Когда он двинулся в атаку, командир его, подполковник Яцунский, «Скончал тут жизнь свою». Отец Трофим встал с крестом впереди полка и увлек солдат за собой на приступ, в ходе которого был ранен в левую руку. Хотя имени его нет в реляции, но Суворов пишет о нем Потемкину из Измаила 13 декабря 1790 года. «Простите, что сам не пишу, глаза от дыму болят. Сегодня у нас будет благодарный молебен у нашего нового Спиридония». Его будет петь полоцкий поп, бывший крестом перед сим храбрым полком. Куцинский был первым русским полковым священником, получившим наперстный крест на Георгиевской ленте в знак отличия в бою. Рапорт же о победе был послан Суворовым своему патрону в тот же день, 11 декабря. «Нет крепчей крепости, ни отчаяния обороны, как Измаил». падший перед высочайшим троном ее императорского величества кровопролитным штурмом. Нижайше поздравляю вашу светлость, генерал-граф Александр Суворов-Рымникский. Как бы в ответ на это Потемкин доносил государине. Не Измаил, но армия турецкая, состоящая в тридцать с лишним тысячах, истреблена в укреплениях пространных. Екатерина II по достоинству оценила подвиг русских солдат. «Измаильская эскалада города и крепости с корпусом в половину турецкого гарнизона, воном находящимся, почитается за дело, едва ли еще где в истории находящиеся, и честь приносит неустрашимому российскому воинству».